Крест свой. Этого события ждали долго, больше пяти лет. К нему готовились, о нем молились. Ради него напряженно работали, ни раз и ни два. Ходили прихожане по селу с надеждой на помощь односельчан, потому что верили, откликнутся люди сердцем, помогут кто чем может и пожертвуют на благое дело. И эта вера не была посравлена. Всем миром, наконец, собраны средства, утрясены неясности, подтверждены договоренности и решены проблемы. Подтянута мощная техника. И вот, наконец, настал этот, настал этот день. Да какой промыслом Божиим он выпал аккурат на канун великого 12-го церковного праздника Рождества – при Святой Богородице. К двенадцати часам стекаются к нашему пока еще полуподвальному храму Сретения Господня люди, и ручеек этот постепенно ширится и растет, становясь полноводной рекой. Такого количества людей не было и на Пасху. Это радует и меня, и настоятеля протоиерея Владимира Шарова, немало сделавшего для предстоящего знаменательного события. Начинается молебен. Зажжены свечи, глубокие по тону кобальтового цвета купола рядом, золотые сверкающие солнечными зайчами кресты также рядом, на земле. Их бережно держат двое сильных парней. А какую погодою порадовал Господь? День выдался на удивление тихий, безветренный, ясный, совсем не холодный, будто сама природа замерла в волнительном ожидании нашего торжества. И только будто восхищенные, звонкие птичьи трели из совсем близкого леса нарушали, а может как раз наоборот, украшали это ожидание. Праздник чувствовался буквально во всем, и в радостных лицах, с улыбками на губах, и в глазах, и в сдержанном, еле слышном шепоте людском, так, чтобы не мешать восторженными репликами начавшемуся богослужению. И вот прозвучали слова отпусто. Настоятель окропил купола и кресты, приложился к ним, а вслед за ним приложился и я, и все собравшиеся. Отец Владимир обратился к людям со словами благодарности и признательности. «Храм – неба на земле. В нем должно быть все благоукрашено, потому что это дом Бога. И сегодня мы воздвигаем купола и кресты, придавая законченный благолепный вид нашему храму. Хотя внутри, как все вы знаете, еще многого не хватает, но мы будем трудиться». Ведь у каждого из нас свой крест, а украшением креста в немалой степени может быть восстановление храмового убранства. Уже больше пяти лет здесь совершается божественная литургия, во время которой Господь приходит к каждому. И замечательно, что многие из вас исповедуются и причащаются телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Без этого не спасение. Ведь Быть без этого может совсем не остаться сил нанесения своего креста. И я благодарю от всей души всех наших благодетелей, и прежде всего Сергея Макарова, и Александра Проханова, и его супругу, приснопоминаемую Людмилу, Виктора с матушкой Валентиной, и многих, многих других, всех вас. Возлюбленные братья и сестры, ведь именно вашими трудами и прежде всего молитвами вашими состоялось это давно ожидаемое событие. Спаси вас, Христос! И словно в подтверждение радостной значимости момента и слов настоятеля появилась над храмом маленькая, как мне показалось, лесная птица. Я даже толком ее и не разглядел. Она сделала несколько кругов вокруг безголового храма и так же неожиданно, как и прилетела, исчезла, словно ее и не было. Но своим полетом она предварила перемену, которая Бог даст больше никогда не обратиться вспять, оставляя наш храм, село, малую часть Великой России, обезглавленным без своего креста. А сколько еще! других храмов, порушенных и невосстановленных. Сколько людей русских осознанно или неосознанно ходят без крестов своих? Как же тут Россия возродится, если немалая ее часть больна богоотступничеством? Помоги нам, Господи! А после обретения устремленной из храмовой завершенности наши прихожане все... Всех пригласили на праздничную трапезу. Люди оживленно обменивались мнениями об увиденном подъеме куполов с крестами, радовались и любовались открывшейся красоте. Нежар, жаркое солнышко грело нас, грело, и белый, словно готовящийся взмыть в вечность своими синими куполами храм, сквозь ясное, почти безоблачное небо, И это правильно. Это у нас на земле живущих проблемы, препятствия, суета. А на небе все просто и понятно. Ты только обрати в него свой взор, устремись туда всем сердцем. Вслед за возгласом на литургии «Горе имеем сердца». И подступивший к нашей своеобразной стартовой площадке лес и птичий неугомонный щебет Все в этот прекрасный день говорило нам о необходимости не опоздать, не отлучаться надолго от нашего многострадального спасительного храма. И я вспомнил свой давний сон, которому за все эти годы так и не научился правильно относиться. В нем наш храм привиделся мне уже с куполами во всем великолепии. И каждый раз когда я спускался в теперь уже нижний храм, а тогда просто в полуподвал, я знал, что у Господа купола на храме уже стоят, создавая некую духовную полноту, и мне легче служилось. Наверное, поэтому купола и кресты сияли мне сегодня как-то особенно приветливо, и были теперь видны далеко-далеко Как бы говоря всем и каждому в отдельности, здесь живой, действующий православный храм Сретения Господня. А на трапезе талантливый и смелый поэт Александр Худорожсков громко и проникновенно воскликнул, словно пропел. «Белый лебедушка в небо стремится, чтобы нам, грешным, всем возродиться, чтоб звездопад разверзал». Небо сгусть и плавился в сердце. И плавились в сердце уныние и грусть. Белый лебедушка взмахом крыла Дарит блаженство и вкус бытия. В детскую сказку уносит, Золотом красок поет осень. Белый лебедушка с нежным пером Нас излечи, Господи, слышишь? Прости и спаси легким, просладным прохладным, накрой одеяло, чтобы душа и слова воссияли. И звучали заздравные тосты. Многие хотели говорить и делиться друг с другом радостью этого долгожданного события. То и дело слышался призыв сдвинуть бокалы. «Дотянемся! Еще как!» — дружно отвечали мои прихожане на противоположных концах стола, улыбаясь. И лица светились, неподдельной теплотой и радостью, и поднимались руки, и чокались пластмассовые стаканчики с легким вином. А храм сиял своей белой чистотой, словно тщательно отмытый человеческими сердцами, потому что души людские полнились в этот день искренним ликованием и восторгом. А храм будто настойчиво, но смиренно звал идите ко мне всетруждающиеся и обременении и эти неложные слова спасителя ощущались в прозрачном звенящем воздухе и в эти дивные незабываемые мгновения наполненные буквально до краев ликованием и восторгом чувств я тоже пристально смотрел На преображенный храм, где служу уже больше трех лет, терпя с Божьей помощью: и сырость, и холод, и всяческие непредвиденные искушения. Слава Богу, за все, сказал знаменитый вселенский учитель церкви Иоанн Златоуст. Вот и я, грешный тоже. Благодарю Господа! за все вслед за своим небесным покровителем. Что ждет меня в дальнейшем? Останусь ли я здесь? Не знаю. Предчувствия тревожные, ведь это уже мой пятый храм. Но верю, что дальнейшая моя судьба, как и купола с крестами на Сретенском храме, давно предопределены Господом. Мне бы только не покривить против промысла Его, и донести крест свой таким, каким дал мне его Господь. Да будет воля во мне не моя, а Твоя, Господи!